Было бы неправильно думать, будто существо, способное одним взглядом обратить в бегство бесстрашного кантера, обязательно должно быть неким монстром. Вовсе нет. Ничего уродливого или пугающего в этом ребёнке не было. Но вот странного. Чтобы точнее представить себе, что увидел перед собой кантер, возьмём за основу его величества Шелара III. Его тень, его луч и его же прискорбное телосложение. Последнее у мнём до роста 4 локтя без четверти, а то и меньше, сохранив при этом пропорции и ни в коем случае не делая никаких поправок на необходимые детали женской фигуры. Затем к телу его величества приставим головку принцессы Суон и, как следует, врежем по лицу сковордкой, дабы придать ему подобающую плоскость, на которой едва едва выдаётся вперёд крошечный носик. Получившийся экземпляр вставим в глаза господину Флавиусу и посмотрим ему в упор, точно как это делает он. И наконец, напомним себе то, что у нас получилось, девочка. Только бы не полезла драться, обречённо подумал Кантер, отступая ещё на шаг. Я из-за того выгляжу как идиот. С куластой лицика грозной малявки отразилось сначала изумление, Затем поистине королевскую задумчивость Кантер отогнал невольную мысль, что малолетняя преступница размышляет, как избавиться от свидетеля, и ещё раз огляделся по сторонам, не видно ли вокруг каких-нибудь других людей, желательно взрослых, самостоятельных и мужского пола. Первым, на что наткнулся его взгляд, оказалась гранитная плита над ближайшей могилой, и впечатление а только что пережитых потрясений вмиг померкли. С небольшого портрета в овальной рамочке ему улыбался давний знакомый, личный шут его величества Шелара, господин Жак. Прежде чем Кантер успел осознать, что действительно находится в ином мире, и перепуганная зеленоглазая девушка не зря показалась ему смутно знакомой, маленькая ведьмочка до чего-то додумалась – и решительно сцапала незнакомого мужчину за рукав. Единственное слово, произнесенное уверенным непререкаемым тоном доктора Кинг, очевидно, следовало понимать, как пошли, ибо в подкреплении сказанного Кантора столь же уверенно потянули за рукав. Зеленые глаза второй девушки расширились в ужасе, и она, кажется, принялась возражать, столь же непонятно и понятно одновременно. Не обязательно знать язык, чтобы сообразить, что может сказать рассудительная старшая подруга с бальмышной малолетки, которая намерена подобрать на кладбище и увести с собой незнакомого оборванца с болтающимися на запястье наручниками и наполовину заросшими мистралийской рожей. Впрочем, вряд ли в этом мире слышали о мистралицах и их ужасающей репутации. Выслушав эти несомненно здравые разъяснения, Девочка отпустила рукав кантора, чтобы освободить руки для наглядной жестикуляции, и принялась излагать свой ответ непрошенным воспитателям. Без тени сомнения, с королевской категоричностью и похоже по пунктам, так как в процессе объяснения то и дело загибала пальцы. Кантору от чего-то сделалось очень и очень неуютно. Мало того, что эта бесстрашная кроха подозрительно напоминала одновременно Флавиуса и его величество Шелара Третьего худше его ипостаси. Тут все было гораздо хуже. Она насчитала целых семь причин, по которым было абсолютно необходимо забрать с собой, возможно, даже домой, подозрительного типа, от которого бросилась бы бежать без оглядки любая нормальная девушка. Кантер, как ни напрягайся, не смог придумать больше двух, да и то одна из них казалась сомнительной. На серьёзной мордочке юной некромантки никакого сострадания не просматривалось, и вряд ли она так уж беспокоилась о том, что брошенный на произвол судьбы бедняга замёрзнет, заболеет и умрёт. Оставалось только любопытство. Если она в остальном так похожа на короля, то в этом вряд ли уступает. Ведь полуодетый человек с лицом, заросшим только с одной стороны, в наручниках на кладбище, не знающий местного языка, Для кого-то – потенциальная опасность, а для кого-то – захватывающая тайна, которую так здорово и интересно будет разгадать. От склада ума зависит, да. Насчет ума. У нее все-таки получилось 7 пунктов, а у товарища Кантера – полтора. Но от приглашения все же лучше не отказываться, ибо попытка выжить в чужом мире самостоятельно закончится, скорее всего, Нынче же вечером в ближайшем полицейском участке. Во-первых, ты сама сказала, что не откуда не пришёл, а возник на пустом месте, как привидение. Во-вторых, посмотри на его браслеты. Ой, нет, ты на глаз всё равно не заметишь. От них исходит что-то. Я чувствую, то ли они волшебные, то ли наоборот, но что-то они излучают. На что хочешь спорить, могу. В-третьих, ты заметила, что он узнал Жака, когда увидел фотку? А если бы ты была внимательнее, то заметила бы. В-четвертых, это наш родственник из семьи. Только не спрашивай, почему я его не знаю и почему он так выглядит. Бабушка говорит, что ветвь Кирин – это диагноз. В-пятых, я ни слова не понимаю, что он говорит. Чтобы разобраться, надо смотаться к дедушке и попросить Лютик, но по тону ясно, что чего-то просит. В-шестых, неужели тебе неинтересно узнать, что все это значит? Ну и в-седьмых, если предыдущие доводы тебя не убедили. Ты понимаешь, что если мы бросим его здесь, в лучшем случае его зажмет первый же винт, а в худшем он просто замерзнет. На улице 0 градусов, а он... Настя бережно вздохнула и еще раз присмотрелась к босому психу, в надежде отыскать хоть что-то, что могло бы унять или ее опасения, или любопытство подружки. Нет, ничего особенного она там не увидела. Шериф всегда излагает свои соображения до жути просто и доходчиво, и всегда оказывается права. Если его бросить, он замерзнет. И просит он, наверное, о помощи. Да и вряд ли его стоит бояться, если это еще один член семьи Рельмо. «А куда мы его денем?» – уже не пытаясь возражать, поинтересовалась Настя. «Домой заберешь?» «Ты что? Головой подумай!» Как только папа услышит, где мы его нашли, он тут же поймет, что мы здесь делали. Он мне башку отвернет за все эти беседы с духами и заодно за все, что я у него без спроса утащила». и объяснения, что у меня ничего не получилось, его не утешат. Нет, сначала мы сами разберёмся, потом как-нибудь договоримся с этим потерпевшим, чтобы не ляпнул при папе чего не надо, а потом можно будет и показать. Но ко мне тоже нельзя. Представляешь, что будет, если явится брыль и увидит у меня дома другого мужчину? Тебе как раз было бы полезно, сердито фыркнула Шери. собирая свои магические причиталы и тщательно затирая рисунок на земле. Разругаться с ним наконец и выгнать. Если дело дойдёт до скандала, тут ещё вопрос, кто кого выгонит. Я его или он меня вместе с этим несчастным психом. Может, ты его к дедушке? Да не хочется дедушку лишними заботами нагружать. Опять же, туда постоянно наведываются мои родители. О, придумала. К дяде Вите. Он всё равно дома бывает раз в месяц. Да это часто дальше гаража не заходят, и в случае чего не выдаст дядя Витя питал к маленькой Шери необъяснимую слабость, которой та бессовестно пользовалась, если требовалось что-то провернуть в тайне от родителей. С тех пор, как Мелкас стукнуло 16, он даже разрешил ей брать свой байк, официально, законно, как положено. Хотя Шери и смотрелась на дяде Витиным чудовище как обезьянка на слоне. ей каким-то образом удавалось водить эту громадину, с которой не всякий мужик справлялся. А дядя Витя не будет против? Ну ты нашла что возразить, рассмеялась Шери. «С чего это он будет против? Другое дело, что у него там грязно, ни топлен, и ждать нечего. Вот это проблема. Она опять ухватила ненормального родственника за рукав и пошла к лак-выходу, где был припаркован тот самый дядя Витя-динозавр. Вообще-то он двухместный, но при Шеркиных размерах можно уместиться и втроём. А уж о весе и вспоминать не стоит. Сама Настя лишними килограммами не страдает. Шири вовсе цыплёнок. Да и её неопознанный родственник выглядит как жертва анорексии. Подушки выдержит. Так значит, у тебя всё-таки не получилось, спросила Настя, 당нув подружку и пристроившись рядом. Бедного родственника Шири уже отпустила. И он послушно плёса следом, как воспитанная собака за хозяином. Что не получилось? А, ты про духом. Знаешь, Насть, такое дурацкое дело получается. Не то, чтобы он не шёл, а такое впечатление, что его вообще не существует. Это как? А вот так, понимай как хочешь. Либо колючка убивает и дух вместе с телом, либо вы не могли там ошибиться, когда познавали. Дура обиделась Настя. Как мама могла собственного ребёнка не узнать? Да ты же сама видела. Ты на похоронах была. Кто лежал в гробу? Кого ты в лоб целовала? Тогда или первый вариант, или или я правда дура, и что-то не так делаю. Ну хочешь, я тебя с кем-нибудь из старших сведу. Папа этим не занимается, а дядю Макса, может, и уговорим. Твой дядя со мной заигрывал ещё в прошлый раз. А если я его начну о чём-то просить? Тьу, ненормально. Ну не составит же он тебя, если ты не хочешь. Ты что думаешь? Если ты ему нравишься, так тебе непременно придётся натуры платить. Да ему все нравятся, и все одинаково. Хотя, вот ты знаешь, если бы мне пришлось выбирать, переспать со старым хрычом из ветви Керин или мучиться постоянно с таким повианом, как твой брыль, я бы выбрала дядю. «Но передо мной такой выбор не стоит, правильно?» «Да, правильно. Просто я к тому, что если бы твое сокровище однажды пришло не вовремя к тебе и застало дядю Макса, тебе не пришлось бы сомневаться, кто кого выкинет и посмеет ли выкинутый вернуться». «Ты что, сватаешь мне своего престарелого дядюшку? Или как это понимать?» «Это понимать, как мое мнение, о мега-грозном ушлепке, с которым ты связалась и теперь не знаешь, как избавиться». «Может, попробовать его проклясть?» «Шири, не надо. Наварить порчу ты уже пробовала. Сама помнишь, что из этого вышло. А кроме дяди у тебя в семье никто с духами не общается?» «Общается. Только это надо на Бету выбраться. А дядя Макс туточки, под боком. Но хочешь, я когда на каникулы к родственникам поеду, попрошу кого-нибудь?» Настя грустно кивнула и добавила... Только он почему-то больше не появляется. А не мог этот дух и вправду как-то поселиться в сети. Потому мы его и не смогли вытянуть на кладбище. Думаешь, стоит попробовать в другом месте? Где? У твоего компа? Или проверять все крупные узлы по очереди? Не знаю. Я так подумала. Вопрос интересный, но подумать над ним надо тщательнее. Ладно, садись. Потом обмозгуем твою гениальную идею. Эй ты, кузен не признанный, или дядешка, разберёшь вас. Тоже садись, вот сюда. Шери похлопала по сиденью, объясняя непонятным родственнику, чего от него хотят. Судя по обезумевшему взору, Педняга впервые видел байк и не понимал, что это такое. И как бы это подбери, дубина, оторвёт в момент. Нет, ну ты видел такого тормоза? Такое впечатление, что он в жизни ни о чём, кроме лошади, не естел. Догадываясь о Ри, даже не подозревала, как она была права.